У меня приготовлена отличная история. К Рождеству возьмем Маркса со всей его компанией тепленькими. Надеюсь, ты везешь с собой телохранителей? О да, я буду не один. Удачи, Линдл, забудем прошлое. Ты тоже мне нравишься. Хочу тебя спросить. Почему ты сообщил мне о братьях Саммонс и конспиративном доме? Пришлось, Босх, ты меня напугал. Неужели решил, что я бы тебя сдал Марксу? Нет, но ну не сомневался в другом. Женщина в опасности.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 Кроме того, не забывай, он отмывал деньги для приятеля Джоя из Чикаго и Аризоны.